Вархаммер 40 тысяч. Воздаяние. Энди Смайли. Торальф закашлялся, выплевывая сгустки крови в грязь. Прикоснувшись к ноющим ребрам, он выругался за то, что позволил человеку подойти так близко. Человек — термин, едва ли применимый к генетически накачанному существу, рычащему на него с арены. Мускулатуру человека, если он им был, увеличили до безумных пропорций. Голова терялась между похожими на глыбы плечами. Нервную систему заменили сетью кабелей, которые пронизывали бледную кожу, как ржавые вены, а ноги приводили в движение поршни, помещенные внутрь увеличенных бедер. За столетия войны Торальф еще не встречал такое кошмарное соединение плоти и науки. Хроногладиатор был быстрее, чем предполагала его масса. Он бросился на Торальфа и врезал кулаком в живот космодесантнику. Удар мог убить его, если бы не усиленный скелет и многочисленные импланты, которыми одарили волка апотекарии Ордена. Торальф знал, что в этот самый момент его улучшенная физиология исцеляет полученные внутренние повреждения. Пара сердец закачивает кровь в травмированные участки, в то время как гемостамен помогает отфильтровать мертвые клетки. «Мы должны держать дистанцию между собой». Торольф взглянул на сокамерника, когда акустические устройства, встроенные в стены арены, перевели слова долговязого синекожего ксеноса на готик. Хроногладиатор снова бросился вперед. Из металлических отверстий в его хребте вырывался пар. Торольф нырнул вперед и перекатился, чтобы избежать атаки зверя. Тау отшагнул влево, скользнул вокруг гладиатора и нанес широкую, резаную рану на животе, когда тот пробежал мимо. Торольф был невольно поражен. Тао владел длинным древковым оружием с изогнутыми лезвиями на обоих концах с завидной сноровкой. Не обращая внимания на рану, хроногладиатор развернулся и снова бросился на них. Целься по кабелям!» — закричал Торальф, и бросился вперед, чтобы встретить хроногладиатора лицом к лицу, отвлекая его. Утвердительно кивнув, Тао развернулся позади противника и рубанул резким ударом по массе прогнивших трубок, питающих нервную систему хроногладиатора. Насыщенная химикатами жидкость хлестнула струей из рассеченных кабелей, которые скрутились, как раненые змеи, забрызгав открытый живот Тао. Закричав от боли, когда химикаты обожгли его кожу, Тао бросил оружие и отшатнулся назад. Повернувшись со скоростью, которая противоречила его размерам, хроногладиатор врезал молотобойным кулаком по челюсти Тау. Удар раздробил ее, отбросив Чужого, как выстреленный снаряд. Тяжело дыша, хроногладиатор повернулся лицом к Торольфу. Мутант попытался сделать шаг вперед. Его тело сотрясало дрожь. Жизненная жидкость не позволяла истерзанному телу рухнуть на землю. Торольф отступил назад, отвлекая хроногладиатора от Тау после чего обогнул ходячую машину, чтобы подобрать оружие Тао. Вонзив один конец в землю и обломав древко, космодесантник сделал себе копье. «Твое тело достаточно терпело. Пришло время твоей душе принять часть ноши», — произнес со злостью Торальф, сжимая копье и бросился, сломя голову на хроногладиатора. Зверь напрягся, поигрывая бицепсами, словно собираясь разорвать Торальфа пополам. Находясь за пределами досягаемости мутанта, Торальф метнул копье. Оружие поразило цель, прежде чем хроногладиатор смог среагировать, пробив мягкую плоть горла. Торальф бросился вперед, ударив гладиатора локтем и опрокинув его на землю. Космодесантник первым пришел в себя, поднялся и вдавил копье глубже в шею гладиатора, пригвоздив того к земле. Изо рта гладиатора хлынул темный хор, когда он потянулся за копьем. Но Торальф снова оказался быстрее, колотя кулаками по дельтовидным мышцам и ломая плечевые суставы. Руки мутанта были выведены из строя. Ноги беспомощно колотили. Тело забилось в конвульсиях от шока, и зверь умер. Император защищает. Изнуренный Торольф перевернул тело противника и заковалял к выходу. «Космодесантник! Я жив!» — выкрикнул Тау, когда Торольф прошел мимо него. Торольф остановился и закрыл глаза. В его глазах... Выпрямившись, он повернулся и подошел к Тао. «Нет, Ксенос, ты не жив!» Тао поднял взор. В его глазах стояло замешательство. «Я... я думал, нас связывают узы воинов! В таком случае я был бы так же виновен в ересе, как и те, на кого охочусь!» Космодесантник поднял клинок. Торольф провел рукой по гладкому металлу стены камеры, остановившись на почерневшем щербатом участке. Закрыв глаза, он нащупал линии, его пальцы помнили, как он сделал каждую из них. Мысли Торальфа вернулись к сдавленным крикам хроногладиатора, когда недоразвитая глотка пыталась озвучить его смерть. Он плюнул на стену. Металл зашипел под слюной, когда кислотная жидкость выжгла новый след на металле. Довольный Торальф опустился на колени в молитве, благодаря святой трон и бога императора за то, что он все еще жив, чтобы продолжать свою миссию. Торальф беспокойно посмотрел на горбунов. Их невинные, улыбающиеся лица противоречили заплаканной коже, вызывая у Торальфа желание отрегулировать свое зрение так же, как оптические линзы боевого шлема. Он не представлял, сколько времени прошло после боя с Хроногладиатором, но был уверен, что момент для следующего выхода на арену не настал. Возможно, подумал Космический Волк, дело было в особенности турнира. С момента своего пленения он понимал, что время течет необычно. Оно казалось раздробленным и непостоянным, дни не отличались от часов, секунды растягивались в вечность. Торальф вздохнул сквозь сжатые зубы, время было еще одной постоянной, которую Эльдары забрали у него. Проведя рукой по черной одежде, которая заменяла силовой доспех, он представил выемку на священном нагруднике. Его пальцы могли найти каждую трещинку в усиленном керамике, как свидетельство спасения его жизни. Космодесантник поклялся в душе, что снова наденет доспех. Он посмотрел мимо тюремщиков на открытую дверь камеры и подождал, пока войдет ублюдочная женщина. Она не вошла. Из темноты за дверью вылетело тело, брошенное, как кукла кем-то или чем-то сильнее даже накачанного стимуляторами храногладиатора. Оно тяжело приземлилось между горбунами, дергаясь в конвульсиях и выкашливая кровь. Торальф бросил один взгляд на лежащую ничком фигуру, тут же узнав усиленную мускулатуру брата-космодесантника. Без слов горбуны повернулись и вышли, дверь за ними заперлась. Торальф подошел, чтобы проверить жизненно важные органы. Назад прорычал новоприбывшие сквозь окровавленные зубы и оттолкнулся от земли. «Спокойней, брат, мы оба игрушки одних и тех же тюремщиков, я не причиню вреда». Торальф раскинул руки в знак примирения и отступил к дальней стене. Похоже, космодесантник успокоился и прислонился к противоположной стене. «Где мы?» Торальф посмотрел на обнаженного космодесантника, изучая глубокие шрамы, исполосовавшие бледную плоть. Тело усеивали, красноречивые следы колотых ран, сувениры, оставленные дыбой, терзавшей нервную систему человека. Торальф почувствовал, как напряглись его мышцы, когда вспомнил собственные муки от рук тюремщиков. А вот лицо новичка, напротив, было нетронутым, на нем не было ни единого следа сражений, которые Торальф рассчитывал увидеть на одном из отборных воинов императора. Это напомнило волку горбунов с изувеченными телами и прекрасными лицами. Его передернуло от извращенной работы эльдарских хирургов. «Мы в доморре!» Торальф говорил с приглушенной четкостью, как проповедник, утешающий свою паству. «Когда он говорил, то искал свои четки». Но эльдары забрали их вместе с остальным военным снаряжением, когда схватили его. Воин-монах вздохнул и дал себе слово попросить прощения у императора за произнесенное слово ксеносов. «Это мир-арена эльдарских пиратов!» Новичок собрался заговорить, но Торальф прервал его. «Думаю, брат, моя очередь задавать вопрос». Другой космодесантник кивнул. «Кому ты служишь?» На лице космодесантника вспыхнул гнев. «А почему я должен тебе говорить? Какому легиону ты служишь?» Я не стремлюсь добиться преимущества над тобой, брат. Я Торальф Ледоход, сын Руса. Космический волк, выплюнул космодесантник, плохо скрывая свою неприязнь к детям Фенриса. Новичок внимательно рассматривал другого воина. То, что Торальф вместо расхваливания своего ордена говорил так скромно, противоречило всему, что он знал о потомках руса. Ты неплохо говоришь для берсерка. Торальф почувствовал на себе взгляд космодесантника. Он задумался, насколько по-скотски должен выглядеть. Волосы, спутанными окровавленными прядями, не спадали на плечи. Лицо обрамляло, растрепанная борода. А теперь голос Торальфа стал жестче. «Я хочу знать, с кем делю камеру. Я Эконус из «Темных ангелов». Торальф пристально посмотрел «Темному ангелу» в глаза и не обнаружил в нем пятна хаоса. «Я однажды сражался вместе с «Темным ангелом». «Что?» Торальф опустил глаза». «Рамиил был моим первым сокамерником, могучий воин. Я чту его каждый вздох на арене. Мое тело — монумент его наследию. Где твои клыки, волк?» — грубо спросил растерянный Канус. Торольф с раздражением стиснул зубы. «Тебе бы лучше следить за своим тоном, сын Джонсона». Он замолчал и провел рукой по рту. «Их дьявольские хирурги получили большое удовольствие, спилив дар моего повелителя. Боль и оскорбление я смою кровью». Торольф перевел взгляд к отметкам убийств на стене. Эканус проследил за ним. «Дайте космическому волку посчитать убийство. Твое и твоих братьев представление о чести больше соответствует варварству захолустных дикарей». Лицо Торольфа смягчилось. «Это не из-за славы. Каждая отметка служит напоминанием о наказании, которое мне предстоит, когда это закончится. Это никогда не кончится, волк. Я стал чемпионом на двух их адских игрищах, только чтобы оказаться здесь, в начале нового кошмара». «В смерти, брат, в смерти все закончится!» «Хм!» — фыркнул Эканус. «Возможно, мы с тобой будем сражаться следующими!» «Возможно!» — мягко ответил Торольф. Эльдары получают большое удовольствие, наблюдая за тем, как арена разрывает узы братства. «Рамиил!» Торольф кивнул. «Я убил его!» «Он встретил кровожадный взгляд Экануса. «Брови темного ангела изогнулись от гнева!» «Не бойся, брат! Если мы протянем достаточно долго на этом проклятом турнире...» Тогда, вне всякого сомнения, мы сразимся друг с другом. У тебя будет шанс восстановить честь Рамиила. Торольф сел на пол и закрыл глаза. Но пока нам вполне хватит ксеносов и отвратительных мутантов, чтобы затупить свои клинки. Скрежет шестеренок и грохот рычагов цепной передачи разбудили Торальфа. Он мог задействовать каталептический узел, позволив части своего мозга отключиться, в то время как другая оставалась бы активной. Но в действительности ему был нужен полноценный отдых. Перенесенные за последнее время нагрузки на тело были ничем в сравнении с тем, что пришлось выдержать его разуму. Он приподнялся и сел, когда медные двери со скрипом открылись. Вошла гибкая фигура. Симметрия длинных, изогнутых конечностей и безукоризненная грудь противоречили вертикальной решетке, заменяющей лицо. Торальф остался на месте, когда вошли двое ее сородичей и встали по бокам от нее. Они оба сильно горбились, грудная мускулатура была развита до такой степени, что угрожало сломать им спины. Их отвратительные тела покрывала нездорового цвета кожа спорами, из которых вытекали смертоносные токсины. Тем не менее, по стандартам большинства культур у них были красивые лица. «Встань!» – прошипела команду женщины через решетчатое лицо. Слово проскрипело в воздухе, одновременно искаженное и отчетливо. «Если бы не ухо Лимана!» которая отфильтровала резкость звука, он бы ворвался в череп Торальфа, как ленточная пила. Когда это случилось, космодесантник почувствовал влагу на щеках, из ушей сочилась кровь. Он встал, не отрывая взгляда от извращенного уродства женщины, и подождал, пока горбуны вышли вперед и заковали его кисти в тяжелые цепи. «За мной!» – женщина резко повернулась. Ее увитые шипами волосы рассекали воздух, когда она вышла. Торальф заскрипел зубами, борясь с тошнотой, вызванной ее голосом, и позволил горбунам вывести себя из камеры. Коридор вонял смертью. На полях сражений Торальф сталкивался с запахом почти каждой воображаемой смерти. едкая его нечистот, смешивавшихся с костями, когда разрывные снаряды рвали людей на куски. Резкий запах лазерных лучей, пронзающих плоть. Удушающий смрад Прометия, который сжигал людей дотла и испарял волту, которым они дышали. Но запах смерти в коридоре был намного более мерзким, чем любая погибель, которую солдат мог принести врагу. В воздухе чувствовалась развращенность, смерть, причиняемая палачами ради наслаждения. Торольф изо всех сил старался не вдыхать воздух слишком глубоко. Вонь многочисленных токсинов подавляла его усиленные чувства. Здесь, в глубинах изобретенного чужими ада, ты умирал долго, когда тщательно продуманные пытки ломали твой дух, огниение и разложение уничтожали тело. Смерть в этом месте не была средством достижения победы в войне, ее приемлемой частью. Здесь убивали ради самой смерти. Горбуны повели Торальфа по извивающемуся коридору из тусклого металла и гладкого камня, освещенного мерзкими лицами, которые свисали с потолка наподобие фонарей. Глаза и рты отбрасывали тусклый свет на панели коридора. Каждый раз, когда его вели из камеры, Торальф пытался сориентироваться. Он пытался запомнить последовательность поворотов в коридоре подсчитывая фонари, потом запоминая вид других камер, которые они проходили. Но это было бесполезно. Каждый раз коридор выглядел иначе, поворачивая в другом направлении. Его было также невозможно понять, как космодесантнику отвергнуть сотню лет тренировок и инстинкт, который заставлял его продолжать попытки. У подножия металлического спуска женщина повернулась и приказала остановиться. Торальф подчинился, а горбуны прошли вперед и сняли цепи. «Иди!» – женщина указала на рампу вытянутой рукой которая заканчивалась ножеподобными пальцами. Торальф устремил взгляд вперед и начал подниматься по скату. Поверхность, которая поначалу казалась гладкой и безликой, была покрыта замысловатым узором и текстом, вырезанным на металле с мастерством, которое, по мнению Торальфа, было неподвластно лучшим ремесленникам его ордена. По выемкам между символами текла кровь, вычерчивая зловещий контур вокруг них. Торальф почувствовал, как ускорился его пульс, когда понял, что арена, на которую он собирался зайти была более значимой, чем те, на которых он сражался прежде. На вершине рампы Торальфа встретила громадная круглая металлическая дверь, через которую могли проехать бок о бок два священных лендрейдера Ордена. Он стал ждать. С шипением круглая дверь открылась, ее похожие на лепестки сегменты разделились, открыв такие же массивные ворота с шипами. Хлынул свет, и Торальф вынужден был прикрыть глаза, пока они не привыкли. Затем раздался шум, оглушительная какофония насмешливых голосов, призывающих Торальфа к битве. В темных и забытых краях скрываются враги императора. Будь непоколебимым, ты получил его дары, чтобы суметь войти в эти места и очистить их. Торальф позволил мантре замедлить биение двух его сердец и снять напряжение в плечах. Ворота сильно задрожали, когда невидимые машины подняли их внутрь сводчатого потолка. Торальф сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Кто бы его ни ждал, он принесет ему прощение императора. Торальф шагнул на арену, стальную платформу, покрытую крупным, острым гравием, где его встретил взрыв шума толпы. Космодесантник проигнорировал их, благодарный жару трех солнц планеты, опаляющих его. Колизей был намного больше тех, на которых он сражался. Ярусные галереи окружали арену, поднимаясь в небо кровавого цвета. Даже улучшенные глаза Торальфа могли разглядеть не более чем размытые очертания. Толпу от гладиаторов ничто не отделяло, позволяя немногим избранным быть забрызганными кровью бойца, когда его плоть спарывал клинок противника. Между каждым рядом сидящих зрителей из земли торчал железный шест, на конец которого была насажена голова убитого гладиатора. На противоположной стороне арены Торольф увидел противника, орка. Он убил на полях сражений сотни родичей зеленой твари, отдавал приказы об уничтожении многих тысяч других с борта, находящихся на орбите боевой боржи. Но здесь, без защиты благословенного доспеха, очищающих снарядов Болтера и ободряющего веса Крозиуса Арканума, громадный орк казался более сложной проблемой. Даже согнувшись, зверь был на голову выше Торальфа. Выпрямившись, он стал бы вдвое выше космодесантника. Орк сжимал в огромных кулаках самодельные булавы, металлические коля с прикованными к верхушке каменными глыбами. Торальф сжал в правой руке цепной меч, который взял в арсенале. поставь мощь своей веры, силе врагов, и ты остановишь их натиск!» Торальф преклонил колени в молитве, благословляя временное оружие так, как почтил бы собственное. Воздух над центром арены заискрился и исказился. Торальф перевел внимание вверх, когда свет свернулся в себя, породив черное пятно, из которого материализовался обсидиановый балкон. Платформа была лишена всяких двигателей, и Торальф решил, что ее удерживает в воздухе та же продвинутая антигравитационная технология, которую Эльдары использовали в своих танках-скиммерах. Толпа затихла, когда в центре балкона открылись двери. На платформе появилась одинокая фигура. Торальф узнал ее по пропитанному кровью плащу из кожи, свисающему с плеч. Оратор, абсурдный диктор Арен моры был облачен в багровый доспех, с которого стекала густая кровь, выкачиваемая на его поверхность скрытыми форсунками. Кожа бритого черепа была туго стянута и закреплена на затылке. Веки открытые и приколоты, демонстрируя бесцветные слезящиеся глаза, а рот зашит колючей проволокой. Он был ужасающим зрелищем, как и все, что находилось на арене. «Граждане Доморы! Воины режущего лотоса! Поднимите свои клинки и преклоните колени!» Губы оратора оставались закрытыми, когда он говорил. Вместо этого сотни омерзительных лиц, насаженных на коле вокруг арены, произносили его слова. Их безжизненные челюсти двигались в неестественный унисон. Сотня тысяч зазубренных клинков заблестела на солнце, когда собравшаяся толпа повиновалась. Архант Кшаик. Оратор взмахнул руками, стряхнув кровь с доспеха. Капли повисли на слишком долгое мгновение, сотворив омерзительный калаш, нарисованный кровью врагов Арханта. Для Торальфа они образовали багрового змея, и он почувствовал, как скрутило внутренности от вида неестественной жидкости. Кшаик шагнул через двери навстречу оглушительным аплодисментам. Соединенные пластины его из сине черного доспеха двигались, как над крылья жуков. Кровавый повелитель развращенного мира арены поднял руку и занял место в передней части балкона. Оратор снова заговорил устами мертвых. Здесь, в Ксилайк Прайм, наиболее окровавленном из наших скромных амфитеатров, начинается турнир разрезанной вены. Позвольте открыть его кровью выращенного в лаборатории человека и кишками варвара-орка. Торольф попытался заблокировать голоса, но они накатывались на него тошнотворной волной, которая затопила его разум. Он оглянулся в поисках какого-нибудь способа заглушить их, но не увидел ни кабелей, ни антенн, соединяющих оратора с мертвыми. Торальф не осмелился подумать о той унизительной технологии, которую чужие использовали, чтобы достичь такой связи с мертвыми. «Император защищает», — сказал он, отогнав мысли о смерти. На арене оглушительно заревел орк. Он так широко открыл рот, что мог бы проглотить целиком голову Торальфа. Тот продолжал стоять на коленях с закрытыми глазами. Взбешенный неразумным поведением своей добычи, зеленокожий ударил себя в грудь и бросился на космодесантника. Торальф почувствовал, как дрожит земля под ускоряющимися шагами орка. Зеленокожий помчался вперед, и волк уловил вонючее дыхание зверя. Торальф переместил вес на носки. Запах пота орка наполнил его чувства. Он услышал хруст гравия, когда тварь развернулась и направила булаву ему в лицо. Торальф отпрыгнул назад, его клинок мелькнул, разрезав грудь и выйдя через глаз орка, зеленокожий завыл и отшатнулся назад. Торальф приземлился и кувыркнулся в сторону от беснующегося орка. Вскочив, он бросился к зверю и отрубил нисходящим ударом его правую кисть. Развернувшись на месте, он заблокировал булаву, которую орк держал в левой руке, но сила удара опрокинула его на спину. Торальф откатился в сторону, когда зверь опустил ногу, чтобы вдавить его в землю, и перерезал тому подколенные сухожилия. Орк повалился вперед. Торальф вскочил на ноги и сжал меч в двуручной хватке, рубанул по шее врага. Забрызганный кровью космодесантник вырвал меч и посмотрел на Арханта, когда голова зеленокожего упала тому на плечи. Наши тактики не так уж и отличаются, космический волк. Ты сражаешься с большей грацией, чем я полагал. Торальф не представлял, как Эканус увидел его бой с Орком, но был слишком уставшим, чтобы допытываться. «Рамиил! Я много раз сражался вместе с ним!» Торальф опустился на пол. «Истинный воин должен учиться у союзников и приспосабливаться к врагам!» Эканус ничего не сказал. Торальф проснулся, когда они пришли за Эканусом. Хотя его глаза были закрыты, волк позволил каталептическому узлу поддерживать часть мозга активной, отказавшись частично от отдыха чтобы сосредоточить внимание на новом сокамернике. Судя по запаху, в камеру вошли двое горбунов. Но Торальф не почувствовал женщины. Он уловил новый запах, когда резкий мужской голос приказал Эканусу встать. Он напомнил Торальфу низкий рок от двигателей малой тяги десантной капсулы за мгновение до столкновения с землей. Он почувствовал, как ушах растет давление. Казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Борясь с тошнотой, Торальф продолжал слушать, как горбыны заковали в кандалы темного ангела и вывели в коридор. Торальф подождал три вдоха, но двери не закрылись. Торальф открыл глаза и приподнялся. Придя в себя, он напряг и расслабил мышцы, приводя тело в боевую готовность. И тем не менее, космодесантник снова был застегнут врасплох, появлением женщины в дверном проеме. Она устремила на Торальфа черные овальные глаза, обещающие бесконечное наслаждение, и, наклонившись, вошла в камеру. Он смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Женщина провела ладонью по стене, отчего по ее поверхности заискрил разряд. Металл стены изменился, как вода, разойдясь рябью от прикосновения тока. Торальф смотрел, как энергия скопилась в озерцо выше ее головы. Серая стена растворилась и осыпалась каплями, открыв темный бездонный прямоугольник. Мгновение спустя показалась арена. Через сверхъестественное стекло Торальф почувствовал жар солнца и запах воздуха снаружи. Каким-то образом женщина открыла портал на саму арену. «Смотри!» Слово скользнуло из ее лица решетки, как мысль, и просочилось в разум Торальфа. Вопреки себе он успокоился в теплых объятиях ее голоса. Женщина убрала руку, и позади нее захлопнулась дверь. «Император, прости меня!» Торальф склонил голову, устыдившись своей слабости. Он позволил капли кислотной слюны упасть на руку, сжав губы, когда та пузырилась на его коже. Через портал Торальф смотрел, как на арену вступил синий гуманоид. Он стоял спиной к космодесантнику, держа длинный клинок. Перед Тао Торальф разглядел Экануса, сжимающего обеими руками похожее на трезубец оружие. Торальф за свою жизнь дважды сталкивался с Тао, они были исключительными стрелками, и использовали мощное дальнобойное оружие. Но он сомневался, что чужие смогут сравниться с Эканусом в бою. Тау шагнул вперед, и Торальф заметил еще четырех его сородичей с таким оружием, двигающихся к Аканусу. Это уравнивало шансы. Торальф видел, как веселится толпа, желая кровопролития, а над ареной парит оратор, раскинув руки, но он ничего не слышал. Смотри, голос женщины вплыл в разум Торальфа. Космодесантник посмотрел на портал, когда тот двигался внутри стены его камеры, и вздрогнул от неправильности технологии чужих. Тюремщики Торальфа прежде ни разу не позволяли ему смотреть поединки. Возможно, они хотели показать ему ожидающие его кошмары, чтобы получить удовольствие от его страха. Или же хотели, чтобы он увидел, как умирает брат-космодесантник, и насытиться его болью. Даже в самых темных уголках своего сердца Торальф не ведал страха, а смерть темного ангела будет в лучшем случае неудобством. Самозванные мучители просчитаются в своих расчетах. Копье Кануса ударило первого Тау в грудь и отбросило его назад. Торальф дернулся, когда капля крови пролетела сквозь портал и попала ему на лицо. Торальф вытер лоб, растерев вязкую кровь Тау между указательным и большим пальцами. Император защищает. Тело убитого Тау закрывало часть арены, но Торальф смог разглядеть Экануса, окруженного оставшимися Тау. Эканус пришел в движение и размытым пятном прорвался сквозь кольцо Тау, появившись на ближней к Торальфу стороне. Из нескольких порезов на руках и спине темного ангела текла кровь, но он казался невозмутимым. Еще двое тау лежали мертвыми позади него, у каждого отсутствовала рука и нога. Теперь их мечи были в руках Экануса. Последние Тао осторожно приблизились к нему. Темный ангел шагнул вперед, блокировав нисходящий удар слева восходящим взмахом своего клинка. Обратным движением он отсек руку Тао в локте, затем сделал полушаг назад и вонзил меч в горло чужого. Эканус оставил клинок в теле и развернулся на месте, ударив последнего противника ногой в голову, когда тот бросился в атаку. Темный ангел схватил оружие ошеломленного Тау и что-то пробормотал, после чего стал отводить назад руку, уступающего в силе противника, пока тот не пронзил собственную грудь своим же клинком. Кровь стекала с Экануса, как жуткий пот, мускулистое тело тяжело дышало. Космодесантник выглядел более диким, чем любой космический волк, которого встречал Торальф. Вдруг портал закрылся, и границы мира Торальфа восстановились. «Лев и волк вместе!» — Эконос протянул руку, чтобы об этом сказали наши предки. Торальф проигнорировал насмешку Эконуса и пожал руку темного ангела. Удивленный тем, что упомянутое им соперничество между двумя орденами не вызвало его соперника Рыка и оскала, Эконус сжимал руку космического волка секунду дольше. Торальф собрался заговорить, когда земля под ногами задрожала, и он с трудом удержал равновесие. Пол арены продолжал греметь, и земли поднимались четыре обсидиановые колонны, похожие на стебли какого-то адского растения. По мере подъема с них осыпались сместившиеся камни. Колонны стояли на ровном удалении друг от друга, образовав меньшую арену внутри границ большей. Каждый столб был покрыт бронзовыми шипами и пылающими рунами, которые брызгали кровью. «Граждане Доморре!» Оратор появился в воздухе между четырьмя колоннами, раскинув руки, как дирижер нечестивого оркестра. «Арханг Шаек приветствует всех вас на последних этапах разрезанной вены!» Толпа ответила оратору пронзительным ревом. Некоторые резали собственную плоть в честь турнира. «Два сверхчеловека!» Оратор обвел рукой Эконуса и Торальфа. Текущая из его доспехов кровь образовала в воздухе зубастого змея. Считаемые вершиной человеческой эволюции, омерзительные вокс-лица передавали каждый оттенок насмешливого тона оратора против этого чудовища. Оратор указал мокрой от крови рукой на Огрина. Торальф посмотрел мимо кровоточащих колонн на их противника и вздохнул. Громадный Огрин был больше двух мускулистых космодесантников вместе взятых. Исключительно живучий вид недочеловека. Однажды Торальф видел, как Огрин выбирался из горящего бронетранспортера Химера, Кожа громилась, стекала со скелета, как расплавленная резина, когда он бросился в бой, стремясь отомстить потенциальным убийцам. Недочеловек налетел на группу культистов, которые тщетно пытались убраться с его пути. Используя оружие в качестве дробилки, Огрин забивал их незатейливыми жестокими ударами. Концентрированный лазерный огонь и залпы легкого стрелкового оружия Вырывали куски плоти зверя, когда культисты снова бросились в атаку, но он продолжал сражаться, ломая их предательские кости, пока в его голове не взорвался крупнокалиберный снаряд в брызгах зубов и костей. Торальф изучил уверенную поступь Огрина, когда тот направился к нему. В одной руке он держал громадную алебарду, вокруг другой была обмотана цепь в качестве импровизированного кастета. Космодесантник взглянул на цепной меч в руке и ощутил сильную потребность в силовом оружии своей должности, несравненные реликвии, которую тюремщики забрали у него. «Недочеловек — побочный изъян их вида», — продолжал оратор, повернувшись в воздухе, чтобы привлечь больше внимания. «Сегодня мы увидим, кому именно благосклонная эволюция, генетической ошибки или паре выращенных в лаборатории кукол. Ты сражаешься не как волк». Когда оратор начал бой, Торрель вспомнил слова Эконуса сказанные три боя назад, увидев, как он убивает ужасного, птицеподобного Ксеноса. «Я сражался вместе с космическими волками раньше, и у тебя нет их свирепостей. Ты атакуешь уравновешенно и целеустремленно, и никогда инстинктивно». «Ты, брат, не единственный проницательный воин», — ответил Торольф. «Эльдары хорошо знают, как мы ведем войну. Меня бы убили, как молодого щенка, если бы я не приспособил свой стиль». Торольф не был уверен, поверил ли ему Эконус. До сих пор не был. Волки Фенриса! Торальф ударил себя в грудь и двинулся на Огрина справа. Он показал жестом Эконосу обойти слева, отлично понимая, что их лучший шанс заключается в одновременной атаке с разных сторон. Но Огрин двигался вместе с ними, сдвигаясь в сторону и поворачиваясь так, чтобы Торальф всегда блокировал линию атаки Эконоса и наоборот. Умен, подумал Торальф. Казалось, генетическая предрасположенность недочеловека к битве была более чем способна компенсировать недостаток интеллекта. «Ты – ошибка творения, пятно на божественной картине Императора!» – выплюнул он, продолжая кружить вокруг Огрена. Лицо недочеловека исказилось от гнева, но он не стал бросаться на космодесантника, как рассчитывал Торольф. «Вполне возможно, Эльдары подвергли мутанта некой форме коррекции нервной системы. Я заберу твою жизнь в качестве искупления за грех рождения!» Торольф перешел в атаку, но Огрин был готов, нанеся удар алебардой. Застегнутый врасплох, Торольф ушел в сторону. Лезвие алебарда рассекло в воздух в том месте, где только что была его глотка, и нырнул вниз. Торольф вскочил на ноги, когда пронзатель Эконуса пролетел мимо и вонзился в плечо Огрина, остановив бросок зверя и дав космическому волку время прийти в себя. Недочеловека раздраженно хрюкнул, вытащил копье и отшвырнул его. «Мы должны напасть вместе», — Эконос указал на Огрина. «С этой стороны». Торальф проследил за взглядом Эконоса. За спиной мутанта из ближайшей колонны выступал блестящий шип. «Я понял, брат». Волк и ангел вместе шагнули к Огрину. Торальф расслабил тело и опустил оружие, завлекая врага. Огрин воспользовался шансом, нанеся рубящий удар алебардой в вытянутой руке. Такое было под силу только перекачанным бицепсом не до человека. Клинок космодесантника тут же поднялся, заблокировав Алибарду. Торальф развернулся вдоль нее, сблизившись со зверем. Одновременно Эконус бросился вперед и пронзил другую руку недочеловека. отец, дай мне силу!» Торальф врезал плечом подмышку Огрина и попытался опрокинуть его. Недочеловек устоял, упершись ногами. «Он слишком силен», — прорычал Эконус. «Рань его!» Торальф ударил ребром ладони в горло твари, повредив трахею. Эконос последовал примеру. Нанеся три быстрых удара по телу Огрина, зажатый в кулаки кинжал глубоко врезался в не до человека. Торольф почувствовал, что сопротивление ослабло. Мышцы на ногах напряглись, когда он толкал Огрина назад. «Давай!» — закричал Эконус. Торольф давил каждой частицей священной силы, дарованной ему императором. Непокоренный рев заглушил пронзительную боль в мышцах. Космодесантники вместе толкали Огрина назад на острие. Торальф почувствовал, что Огрен слаб, когда зазубренный металл пробил его живот, кромсая внутренние органы. Волк продолжал давить, разрывая зверя вдоль хребта, пока спина не прижалась к столбу. Истощенный космодесантник опустил руки и отшатнулся от выпотрошенного огрена. Недочеловек посмотрел вниз на торчащий из груди штырь. Выступая из живота, он напоминал клык металлического зверя, оказавшийся не на своем месте. Торальф оглянулся, когда из поврежденной глотки Огрина вырвался гортанный звук. С каждым вымученным слогом по губам стекала кровь. Волк смотрел, как недочеловек обхватил руками острие и с трудом расслышал хриплое проклятие, когда Огрин потянул свое изувеченное тело к концу шипа. «Милость императора!» Торальф с недоверием уставился на Огрина, который медленно вытягивал себя из металлического штыря. Эта мерзость успокоится, наконец. Тяжело дыша, он крутанул в руке клинок и приготовился к следующей атаке. На краткий миг Эконос перевел взгляд Согрина на Торальфа. Его продолжала тревожить чрезмерная набожность космического волка. Не такими были фенрисийцы. Усилившийся рев толпы вернул внимание Эконосу к недочеловеку, и он приготовил оружие. И выработанный десятилетиями войны рефлекс отбросил его сомнения. Атака так и не последовала. Освободившись от штыря, Огрин упал на колени. Диафрагма была разорвана. Раскромсанные внутренности вывалились на землю. Дважды он пытался подняться, выплевывая кровь в тщетных попытках что-то произнести, пока даже его выносливое тело не уступило неизбежному. Из ужасной раны в животе вывалились остатки внутренностей. застывшей гримасой Огрин рухнул лицом вниз и затих. Земля под телом потемнела от увеличивающейся лужи крови. Его воля! Торальф опустил клинок и подошел к Эконусу. «Ты отлично сражался, брат!» «Как и ты! Хотя ты и не слишком часто уступаешь своей более импульсивной натуре! Этот неуклюжий недочеловек оторвал бы тебе голову, если бы я не вмешался!» «Ага! Как скажешь, брат!» — усмехнулся Торальф, стараясь сохранить улыбку на лице. Он надеялся, что темный ангел истолкует его промечивость, как поступок разъяренного импульсивного космического волка. Торальф прижал кулак к груди. «Благодарю тебя!» Ответ Эконуса заглушил вихрь направленного воздушного потока, когда платформа опустилась с верхних уровней амфитеатра и швырнула обоих космодесантиков на землю шквалом и сбрасывающих обороты двигателей. Торальф понял, что толпа приходит в неистовство, повторяя слова ненависти и изводя его своим весельем. Даже со своим улучшенным слухом он не мог сказать, где заканчивается рев двигателей и начинаются кровожадные вопли. Приглажденный к земле, Торальф смог повернуть шею, чтобы увидеть краем глаза платформу. Диск из безукоризненного металла одновременно был прозрачным и черным, как смоль, из-за чего платформа то размывалась, то становилась отчетливо видимой. Ее удерживали в воздухе три чудовищных лица, которые выплевывали пламя, искаженные изваяния ужасных зверей, ходивших по арене. Хотя Торальф полагал, что их предназначение было скорее декоративным, чем функциональным, Платформа пользовалась той же тайной антигравитационных технологий, что и остальные машины Эльдаров. Торальф почувствовал, что давление ослабело с отключением двигателей. Платформа опустилась на землю слева от него. Обретя способность двигаться, Торальф вскочил на ноги и занял оборонительную стойку рядом с Эконусом. С платформы сошли две огромные фигуры. Каждая на голову была выше Огрина. Они сжимали громадными кулаками двуручные топоры и оставляли за собой отпечатки ног на земле. Под рваными одеждами из мертвой плоти туго натянутая полупрозрачная кожа пыталась удержать вздутую мускулатуру. Имплантированные трубки и шланги доставляли цветные жидкости прямо к органам, которые светились тошнотворным цветом под перекроенным скелетом. Из искрящих саранцев беспорядочно извивались кабели, держа их нервные системы в постоянном состоянии готовности, дополнительно усиливая мощь гигантов. Торальф опустил меч. Он не сомневался, что без усиливающих возможностей силовых доспехов они с эконосом не справятся с прибывшими Колосами. Кто бы ни ждал на платформе, он явно не собирался давать гладиаторам шанс попытаться убить его. Стоящий впереди Громила указал на платформу, приглашая космодесантников на борт. Торальф шагнул вперед и сразу же остановился, когда один из телохранителей схватил его за руку. Он испустил крик боли и упал на одно колено. Его кожу обожгла ледяная хватка. Торальф выронил клинок, и сокрушающая рука отпустила его. Космодесантник сжал и разжал пальцы, проверил, целы ли кости и сухожилия, рука была в порядке. В то время как чувства говорили ему, что лучевая и локтевая кости сломаны, сухожилия разорваны, и рука стала бесполезной, реальность утверждала обратное. Торальф взглянул на Громилу, внутренне вздрогнув от мастерства, с которым Альдары управляли болью, и присоединился к Эконосу на платформе. Громилы шагнули следом, и платформа взлетела, запустившись от веса их гигантских тел. Толпа рукоплескала, плескала, когда они пронеслись мимо самых высоких балконов арены, несомые высь на столбах кроваво-красного пламени. Торовь напряг мышцы ног, готовясь реагировать на любой наклон или рыскание, которые могли сбросить его на край. Ему не стоило беспокоиться. При столь, казалось бы, внезапном и резком подъеме платформа сохраняла идеальную центровку по горизонтали. Волк не ощутил никакого неудобства, которое ожидал при таком резком ускорении. Дыхание было в норме, а ноги все так же твердо упирались в платформу, как и в землю. Уверенный в опоре под ногами, Торальф расслабился и впервые обратил внимание на замысловатую деталировку пола. По платформе были разбросаны тела человека, орка, Тау, Эльдара и нескольких существ, с которыми он никогда не встречался. Их жуткие рты застыли в миг боли парнизанные колючей проволокой, которая опоясывала платформу и проходила сквозь их тела. «Смотри!» — слово раздалось из ниоткуда. Торальф резко развернулся, его глаза искали на платформе «женщину». Она была здесь. Как? Мысль повисла в его разуме, как плитка из керамита, мешая думать. Как он ее не заметил? Что за нечестивый союз света и тьмы сработал, чтобы скрыть ее? «Смотри!» — женщина повторила свою команду и прошла к краю платформы, указав тонкой рукой на арену внизу. Торальф подавил искушение столкнуть женщину и проследил за ее взглядом на арену. Невероятно, но он все видел. Оратора, размахивающего при выступлении руками. Двух альдаров, один в бледном доспехе цвета кости с мечом, который пульсировал сверхъестественной энергией. Другой в зеленой броне с изящным цепным мечом. Им противостояла чемпион арены халис Джар, на которой почти ничего не было, за исключением многочисленных кожаных ножен. Торальф не удивился, ничего не услышав. Вы двое следующие. Женщина указала на Торальфа и Экануса и отступила в заднюю часть платформы. Смысл был ясен. Она хотела, чтобы космодесантники смотрели, как Халус убивает Альдаров. Дрожали, ожидая собственной очереди скрестить мечи с чемпионом арены. Торальф не доставит ей такого удовольствия. Он был орудием Императора, он не боялся зла. Его вера защитит от ужаса Вселенной. Ведьмак Халес была всего лишь еще одним шагом на пути к его добыче. Торальф отвернулся от арены. Ее можно победить. Торальф повернулся, разозливший, что Эконос неправильно расценил отсутствие интереса за тревогу. Она даром тратит энергию на показуху. Ее одержимость насилием не позволяет ей просто ударить и убить. Она получает слишком много удовольствия от каждого момента. Пока Эконус говорил, Торальф наблюдал, как Халис вонзает меч в шею Эльдара в зеленом доспехе. В ее концентрации есть пауза, незначительная, буквально миг. Эконос указал на лицо ведьмы, и его изображение увеличилось. Видишь, когда она режет и пробует кровь, она наслаждается ощущением. Мы можем воспользоваться этим. Воины режущего лотоса. Оратор поднял балкон Архонта в воздух. За ним тянулся кровавый туман, подобно ужасному плащу. Ради вашего удовольствия пролито много крови, а теперь вы должны дать свою. Бритвой по нашим венам, клинком по сердцу нашего врага. Воины режущего лотоса разом повторили клятву. Вытянув церемониальные ножи из украшенных зажимов на кистях, каждый из них рассек руку и выдавил по три капли крови в узкие желобы, которые спиралями пронизывали амфитеатр. Толпа затихла, когда жидкость стекла в емкость в черепе ониксовой горгульи. «Пей!» Халис поклонилась оратору и прошла под горгулью. Каменная пасть твари открылась, а омыв ведьму багровой жидкостью. Она широко открыла рот, наслаждаясь очищением. Кровь полилась на ее лицо и хлынула в горло. «И пусть начнется окончание разрезанной вены!» Оратор нарушил опускающийся на арену тишину. Кхалис без промедления повернулась и зашагала к космодесантникам. Она не нуждалась в передышке после убийства Эльдаров, остановившись только для того, чтобы принять яростный рев одобрения от толпы, прославляющей свою чемпионку. Капли крови воина в зеленых доспехах по-прежнему украшали ее безукоризненную кожу, напомнив Торальфу характерную окраску наиболее ядовитых змей его родины. Эконус почувствовал беспокойство другого космодесантника. «Помни, брат, ее можно убить!» Темный ангел стряхнул напряжение со своего тела и прикинул вес пронзателя в правой руке. «Будь на то воля императора!» — согласился Торальф, принимая агрессивную стойку с клинком. Халис улыбнулась и остановилась. Вложив в ножны двойные клинки, она воздела пустые руки карханту. Толпа с экстазом встретила ее хвастовство, страстно желая увидеть, как она убьет так называемых сверхлюдей голыми руками. Торальф сделал выпад мечом, целясь в ее тело. Она шагнула в сторону, отбив ладонью ее руку, а затем в прыжке нанесла удар коленом в челюсть. Торальф ошеломленно отступил назад, несколько зубов шатались. Эконос атаковал незащищенную спину к халес, но она оказалась быстрее, развернулась в воздухе и нанесла удар ногой в голову. Удар отбросил его, и он тяжело приземлился на плечо. Торальф атаковал ураганом рубящих ударов, но ведьма уклонялась от них проникла внутрь его защиты и ударила в горло, затем обхватила снизу руку волка и швырнула его на землю. Халес собралась прикончить распростертого космодесантника, но Эконус вмешался, сделав выпад пронзателем. Она развернулась в последний момент и перескочила через оружие. Эконус продолжал атаку, но ведьма кувыркнулась в сторону и в движении нанесла удар ногой в голову. Толпа ревела от восторга, видя, как космодесантники кружатся подобно детям, не в состоянии попасть в проворную ведьму. Хали снова атаковала. Оттолкнувшись носками, она взлетела в воздух и выбросила ногу в горло Торальфа. Эконус прочел ее замысел. Развернувшись, он сильно ударил Торальфа ногой в живот. Космический волк согнулся, сбив прицел к Халис и выбив ее из равновесия. Эконус позволил инерции своего удара развернуть себя и, крутанув задней ногой, как лопастью гравилета, ударил в лицо ведьмы, когда та приземлилась. Халис пришла в движение вместе с ударом, кувырком ушла от космодесантников и вскочила на ноги. Она прикоснулась рукой к челюсти и провела языком порту, наслаждаясь металлическим вкусом, наполненной химикатами крови. С улыбкой, не тронувшей ее глаз, Халис извлекла ножи. Больше никаких игр, ведьма, выплюнул Эконос. Она зарычала и прыгнула на темного ангела. Эконос схватил пронзатель за край рукояти и нанес рубящий удар. Халис изогнулась, пропустив оружие над собой. Выпрямившись, она обезоружила Эконоса, рубанув одним ножом по предплечью и вонзив другой в шею космодесанника. Ведьма закончила эффективный прием, ударив эконоса ногой в лицо точно так же, как до этого он ее. Тораль, стоя на карачках, поднял голову. Халис остановилась, смакуя кровь темного ангела. Это длилось меньше одного удара сердца, но в этот момент она не двигалась. Халис была готова покончить с Эконусом, пока он боролся с раной на шее. Тороль стремглав бросился к ведьме. Она повернулась, почувствовав опасность. Клинки полоснули по внешним сторонам ее предплечий. Не задев жизненно важных артерий, удары ведьмы не стали бы смертельны. Кровь брызнула на лицо Халис. Она двигалась вокруг атакующего космодесантника, хотя и медленнее, чем могла. Ее рот открылся от наслаждения содержимым его вен. Торальф изогнулся и плюнул кислотной слюной ей в лицо. Халис закричала, когда обжигающая жидкость вспыхнула на ее коже. Она набросилась, как бешеная собака, пара клинков жаждала отмщения. Торальф низко наклонился, избежав отчаянной атаки, и распорол клинком ее живот. Он пристально посмотрел на ведьму, которая истекала кровью на земле перед ним. Прежде совершенные черты лица Кхалис сожгла слюна, а худое тело растерзали мстительные зубья его клинка. Эконос был прав. Техника Кхалес была такой же порочной, как и ее испорченная душа. Торальф остановил руку темного ангела, который собирался добить халис Чемпион этой проклятой арены не заслуживает милости все отца. Она умрет в боли. Как хочешь, Эконос согласно кивнул головой. Император, вечный спаситель и искупитель, твоей рукой.. И неисчерпаемой мудростью мы избежали этой судьбы. Торальф закрыл глаза в молитве. Эконос смотрел с молчаливым удивлением, как из халис вытекают остатки жизненной силы. Вены ведьмы пульсировали, как вспышки молнии под упругой кожей. В кровеносной системе продолжал кипеть коктейль из стимуляторов и боевых наркотиков. Плоть Халис начала пузыриться и истекать, когда избыток адреналина и фринзона в крови расплавил органы. За несколько секунд от нее осталось только лужа токсического и хора. Эконус проигнорировал ликующий рев толпы и протянул руку Торольфу. «Для меня было честью сражаться рядом с тобой, брат». Торольф посмотрел в глаза Эконосу и пожал его руку по воинской традиции, сжав предплечье другого космодесантника. «Мой священный долг — спасти твою душу от темных богов хаоса», — сказал Торольф, пристально глядя в глаза Эконосу, «И чувствуя, как пожатие темного ангела слабеет по мере осознания, и я спасу ее, даже если ты умрешь в процессе». Но еще чувство, которое Эконус загнал на задворке разума, вырвалось наружу, как пылающая комета, осветив правду, которая до этого момента ускользала от него. За спутанными волосами, немытой кожей и осторожной ложью Эконус впервые разглядел Торальфа. «Этот космодесантник был не волком, но львом, темным ангелом. Ты!» — челюсть Эконуса отвисла, когда его осенило. Торальф поднял колено и ударил ногой в грудь эконоса. Тот позволил силе удара отбросить его и, кувыркнувшись назад, вскочил на ноги. Я Капеллан-Дознаватель Рамиил, произнес Торальф, открыв свою истинную личность, член самого священного братства внутреннего круга, сын льва и мстительный клинок ангелов. А Рамиил указал мечом на Эконоса. Ты предательский пес, постыдное пятно на чести ордена, и я пришел предложить искупление. Эконос оскалился. Я плюю на твой труп, пешка Джонсона. Эконос бросился на Рамиила. Вспыхнувший гнев притупил боль в ранах падшего. Рамиил ушел с линии атаки Эконуса, уклонившись от колющего удара, нацеленного в его основное сердце, и рубанул клинком сверху вниз, в бедро Эконуса. Падший немедленно контратаковал, подняв ногу над мечом, чтобы ударить Капилана в челюсть. Рамиил отшатнулся, выпрямившись вовремя, чтобы блокировать перекрестный удар Эконуса в нос. Слишком поздно Рамиил понял, что Эконус этого и хотел. Падший использовал импульс блока Капилана, чтобы схватить его руку и потянуть на себя, одновременно нанеся через защиту противника удар локтем в лицо. Рамил услышал тошнотворный хруст сломанной скулы и выпустил клинок, пытаясь удержаться на ногах. Эконос не дал ему передышки, нанеся с разворота сильный удар ногой, который сломал ребра Капилану и опрокинул его в грязь. Рамил тяжело закрепел, попытавшись сделать вдох. Толпа взорвалась в подпитываемом насилием экстазе упиваясь схваткой двух бойцов. «Я бороздил глубины космоса и вырывал сердца у гораздо более могучих воинов еще до того, как ты собирался выползти из вонючей утробы своей матери», злобно произнес Эконус, направляясь к Рамиилу. Рамиил почувствовал, как силы покидают его. «Нужно выиграть немного времени, восстановиться, а потом...» «Сражайся сейчас, лечись потом!» В голове капитана прозвучал голос брата-сержанта Сариила. Сариил был членом караула смерти, лучшим из самых элитных воинов Темных Ангелов. На Тервонаузе 4 он помог Рамиилу подняться с колен, когда биооружие тиранидов уничтожило большую часть брюшной полости Рамиила. Воспоминание о Сарииле всплыло в голове Капеллана, чтобы еще раз помочь ему. Приободренный Рамиил бросился на Эконуса. Застигнутый врасплох неожиданно пришедшим в себя противником, Эконус нанес неуклюжий удар в лицо Капеллану. Рамиил перехватил правой рукой левую Эконуса, а другой схватил падшего за шею, подтягивая к себе. Капеллан подпрыгнул и ударил головой в бровь и правую глазницу Эконуса. Рамиил держал противника, нанося удары то одним, то другим коленом ему в живот. Захрипев от усилий, Капелан швырнул падшего ангела на усеянные шипами участки пола арены. Ковер из микроскопических лезвий вспорол кожу Эконуса когда тот кувыркнулся по нему, оставив на теле сотни маленьких рваных ран. Праведная воля не может быть отвергнута. Рамиил нашел вдохновение в катехезисе. У Эконоса кружилась голова от сильного удара Рамиила, а тело старалось залечить несчетное количество порезов. Падший поднял голову и увидел приближающегося капеллана с клинком в руке. За его спиной Эконус смог разглядеть блеск пронзателя в грязи. Поднявшись, он вздрогнул, когда шипы проклятой арены вонзились в его стопы. «Пора умирать, капеллан!» Эконус бросился вперед и перепрыгнул через меч Рамиила, приземлившись позади противника. Эконус подобрал пронзатель и сделал выпад. Рамиил просчитал действия Эконоса. Неловкий удар мечом был приманкой. Развернувшись на пятках, капеллан увернулся от пронзателя, схватил его древко и притянул Эконоса на свой вытянутый клинок. Рамиил почувствовал, как тело падшего забилось в конвульсиях, когда меч пронзил основное сердце. Пусть кровь нечистого послужит подношением духу льва. Капеллан проигнорировал отчаянные попытки Эконоса оттолкнуть его. Вскрыв грудь Эконоса, Рамиил рассек второе сердце и вырвал клинок через плечо. Тело падшего рухнуло к ногам изуродованной массы. Недостойные будут сокрушены перед очами императора. Рамиил опустил ногу на череп эконоса, растерев его в грязи. Толпа взорвалась одобрительными возгласами. Раздутые рты медных голов которые окружали арену, усилили их отвратительную овацию в оглушительное крещендо. Арханг Шаек встал, заставив замолчать рукоплещущую толпу. «Чемпион Ксилаика!» — начал оратор. «Кровью и смертью ты заслужил свою победу!» Рамиил стоял неподвижно и ждал кульминации. «Ты последуешь за моим господином в глубины Каморры, где будешь сражаться за еще большую славу, и, может быть, даже за бессмертие!» Толпа одобрительно завопила, они кричали, как дикари, стучали кулаками по нагрудникам и ревели в радостном возбуждении. Ромеил в гневе стиснул зубы. Он больше не будет убивать ради развлечения Кшайека и его развращенной расы, как не позволил жить эконосу. Капеллан на мгновение закрыл глаза, найдя утешение в темноте, и моля императора Осилии. Он чувствовал вес сжатого в правой руке пронзателя. Оружие было идеально сбалансировано. Открыв глаза, Рамиил позволил своим улучшенным чувствам отфильтровать гам толпы. Их насмешки расплылись шум, подобный волнам прибоя на далеком пляже. Масса вымпелов и абсурдных полотен из колышащейся кожи размылась, пока не остался видимым один Архант. Темная точка в конце белого туннеля, сформировавшегося в разуме Рамиила. Я... «Гнев императора!» — закричал Рамиил, и одним плавным движением капеллан шагнул вперед. Его рука взвилась, чтобы метнуть оружие в грудь шайка Пронзатель попал в цель, покрыв расстояние до Арханта за один удар сердца. От попавшего точно в грудь оружия полыхнула вспышка света, похожая на взрыв маленькой звезды, на мгновение затмив Арханта и его слуг. Когда свет потух, Рамиил увидел, что шаек по-прежнему стоит. Архант воспользовался каким-то видом смещающего поля, чтобы поменяться местами с оратором. Тысяча безжизненных ртов одновременно закричала, когда оратор взглянул на торчащие из его груди древко пронзателя. Оружие погрузилось в черное сердце чужого. Кшаек спокойно смотрел, как лишенное рта существо упало в лужу густой крови. Вопли друзей оратора стихли, когда последняя капля крови стекла на зазубренный пол балкона. Архан кивнул Капеллану с насмешливым уважением, слабо улыбнувшись и обнажив два ряда острых зубов. Его верный слуга до самой смерти, Ирамиил в ожидании вечности прикоснулся к груди, где должен был находиться Розарий.